Затем проникла в ботанический обиход, соперничая с научным названием уже которое столетие. Плакун трава растение многолетнее, распространена по всей стране, отдавая предпочтение, однако, влажным болотистым почвам. Стебли ее самой различной высоты, от 30 сантиметров до 2 метров. Это растение вообще славится не схожестью, разнообразием. И не только по высоте стебля, дербенника его листы, литром соликария, может иметь мутовки тесно сближенные или широко раздвинутые. Количество цветков в мутовках бывает различное, как различные размеры формы листьев. На юге страны плакун трава густо опушена волосками, обладая жароустойчивыми серафитными свойствами. В лесной полосе России главенствуют менее опушенные формы. Оно и понятно, здесь засуха не грозит, тем более, что дербенник селится возле воды. Дальневосточные варианты легендарного растения характерны другим. У них стеблевые листья мелкие, а соцветия узкие и вытянутые, напоминают чем-то колос. А как необычно опыление дербенника! Пестики его цветков расположены на трех уровнях. Два круга тычинок, по шесть в каждом, тоже располагаются на разной высоте. Пчела, прилетая за нектаром, вымазывается пыльцой. Пыльца попадает потом на разные рыльца но прорастает лишь на тех пестиках, которые по длине одинаковы с тычинками, с которых взята пыльца. Кстати, пыльца с разных тычинок отличается даже внешне, размером зерен и окраской. Разностолбчатое строение органов цветка обеспечивает дербеннику перекрестное опыление. Плакун трава ценится как медонос, посещается пчелами только на открытых местах и в период массового цветения. Цветет растение в июле-августе, выделяя обильный нектар. Мед с цветущего дербенника немного терпкий, вяжет рот. Но терпкость это легкая и приятно, да и окраска лакомства хороша. Еще дербенник в давнем почете у рыболовов. Сети, пропитанные отваром травы и корней плакуна, не гниют в воде, служат долго и надежно. Эту стойкость сетям придают дубильные вещества, которыми богат плакун. Как вяжущие средства применяли траву и в народной медицине. Скотом Дербеник совершенно не поедается. Возможно от того, что растение содержит алкалоиды и дубильные вещества. И все же ядовитым дербеник назвать нельзя, ведь его стебли годятся даже в пищу. Соком из цветков плакуна кондитеры окрашивали свои выпечные изделия. Интересна особенность листьев дербенников. Они способны выделять лишнюю воду из клеток. Для этого листья снабжены водяными щелями, через которые и выделяется вода в виде капель. Правильнее было бы именно за эту особенность называть растение плакуном. Крупные капельки в сухой день, чем не слезы. На ребристых стеблях дербенника расположены нижние, средние и верхушечные листья. Все они без черешков, сидячие. Нижние листья расположены супротивно или по три в мутовке. Пластинки продолговатые, достаточно длинные. Средние листья овальные, с тупой верхушкой, верхушечные, или как их еще называют, прицветные листья, с вытянутой верхушкой расположены поочередно. Плакон трава достаточно красива и вполне может украшать увлажненные участки сада. В народе давали дербиннику самые причудливые прозвища. Вербовник и вербовая трава из-за формы листьев, похожих на листья вербы. Дубняк, название тоже понятное, в растении богато дубителями. Красно-синий хвостач, так прозывали дербенник курские крестьяне, это уж за облик соцветия, оно и вправду напоминает разноцветный хвост. Озерная коноплянка, твердяк, утробник, дедова борода болотный боричок – другие названия плагун травы. Ботаническое наименование дербенника, литрум, означает свернувшаяся кровь. В зарослях и вника и ольшанника на зливных лугах и осоковых болотах легко отыскать это сказочное растение. Выходит плакон трава, и к берегу моря, селясь на песках поближе к воде. Гравилаты Возле говорливых речек на сыром лугу или в Чапыжнике всегда тыщится невзрачная травка с темно-красными стеблями и пониклыми розовыми цветками, напоминающими маленькие колокольчики. Это гравилат речной, геом приваил. Самое обыкновенное растение лесной полосы России, без которого не обходится ни один гербарий начинающего ботаника.